Глава вторая. Рассказ Джулии. Селотта начала говорить монотонно, словно хотела погрузиться в транс и заодно затянуть в него меня. Моджо продолжал посапывать, как ни в чем не бывало. Говорить буду долго, наберись терпения. Потом я отвечу на все твои вопросы. Я согласно кивнула. После событий 1988 года, когда мне исполнилось семь, мою мать навестила дальняя родственница, счастлива, как мама рассказывала, вышедшая замуж за американца и э м м и г р и р о в а в ш а я в США. Жили они не слишком богато. Тогда я имела слабое представление о расположении штатов, знала, что родственница поселилась где-то на юге. Женщину звали Елена. Она привезла в подарок не куклу, а матери настоящие американские джинсы. По тем временам это была неслыханная щедрость. Я до сих пор не понимаю, как именно они это все провернули, но по всей видимости, мать решила, что мне в Америке будет лучше, или просто Елена предложил ей денег. Главное, что. Со стороны родственницы была заинтересованность увезти меня, а со стороны матери передать меня ей. Может, она и была рада избавиться от с т р а н н о й дочери. И как я подозреваю, мама не посвятила Елену в странные события, связанные со мной. Так я оказалась в Техасе. У Елены и ее мужа была дочка Мартелла. Она была младше меня на добрых четыре года. и на каком-то своем языке пыталась общаться со мной. С учетом того, что на момент переезда начала ходить только в первый класс и и н о с т р а н н о г о я з ы к а не знала, зато Марта стала для меня отличным компаньоном для освоения английского. Может, прервемся и сварим кофе? Я молча встала с кровати и прошла в кухню, но мне хотелось просто кричать. Что за матери такие? Ее родная мать, чье имя она ни разу не у п о м я н у л а может дать ф о р у моей. Селотта так молодо выглядит. Я никогда не спрашивала, сколько ей лет. Джулия босиком проследовала за мной, а рядом с ней процокал Моджо. Сваришь, да? На чем я остановилась? Так вот, я долго адаптировалась, мы с Мартос дружились. Но я всегда звала ее Элой. Мое же имя в документах сменили и н а р е к л и меня Джуллианной, хотя в доме да и везде звали исключительно Анной. А все влияние мамаши моего отчима, то еще стервы, мне кажется, мое существование было еще терпимым в сравнении с жизнью Эллы. Я дрожащими руками поставила кружки с кофе на стол, забыв, из какой обычно пьет Джулия. Я взяла две одинаковых белых, словно позаимствованных из кафе, возможно, так и было. Так что мы выдержали все издержки воспитания в религиозной дофанатизма семье, от школы, которая подчинялась своим правилам, до н е у с т а н н о г о надзора со стороны бабули Фло. Как ты понимаешь, с о б щ е н и е м со сверстниками, в особенности с мальчиками, было весьма строго. Каким-то образом, довлачив с в о е существование до семнадцати лет, я совершила проступок и напилась до беспамятства с одноклассником, который бегал за мной с девятого класса. О чем об этом узнал, что мы выпили его виски и притронулись к сигаретам, и после того, как он вырвал клок моих волос, я навсегда распрощалась с длиной. Затем, как ты могла прочитать, случился пожар. Я ничего не помню. Мне все подробности рассказывали Бил л и Марта. Фрэнк, мой отчим, сгорел в огне. Его обгоревшее тело выносили в мешке. Опознавать нечего было. Хелен винила во всем меня. Каким-то образом она навела справки обо мне и выяснила, что подобное уже происходило, правда, без жертв. Родители Уильяма хотели забрать меня из семьи Силотта, но я не смогла бросить сестру, которую считала родной. Когда ей исполнилось восемнадцать, прямо в день совершеннолетия мы уехали и решили позже осесть в Сан-Диего. С Уильямом, который перебрался в Даллас и устроился работать на радио, пришлось распрощаться. Крутя в руках уже пустую кружку, Джулия едва слышно схлипнула. но быстро взяв себя в руки, решила продолжить. В 2 0 0 4 м нам с Мартой пришлось тяжело. Я работала, о своем будущем особо и не думала, пока в один прекрасный день сестра мне не объявила, что возвращается в Техас. Так как оставлять мать, все еще не оправившуюся после смерти мужа, было бы эгоизмом. Мы сильно поругались. Она вернулась в родной город, и я не знала, что мне делать. Я осталась совсем одна. В сердце защемило. Вот что притянуло ко мне д ж у л и ю Одиночество. Я не стала искать Била, не хотела портить ему жизнь. Он и так настрадался из-за меня. А это означало, что мне оставалось творить свою судьбу в одиночку. Я покинула Сан-Диего и попробовала жить сначала в центре Лос-Анджелеса, а затем переехала в Санта-Монику, окончила местный колледж и устроилась в газету. Это, кстати, моя первая работа после неквалифицированного труда, если так можно выразиться. Джулия хмыкнула и потянулась за сигаретами. Ты не пробовала наладить связь с Мартой? Пробовала. Отозвалась солота, выдыхая дым струйкой, п о т я н у в ш и й с я вверх. Правда, ничем хорошим это не закончилось. Летом десятого года, почти таким же засушливым, как и в девяносто восьмом, я вернулась домой. Пепелище, конечно, давно отстроили. Мать, с к р и п я сердце, приняла меня, а Марта избегала моего взгляда. Но не это самое страшное. Я проснулась среди ночи от острой нехватки воздуха. Помню, на огромных часах было полшестого утра, когда я открыла глаза, то увидела перед собой обожженное лицо Френка, искаженные г р и м а с о й гнева, а его, по-прежнему сильные руки, сдавливали мое горло. Я не могла поверить своим глазам. Мне повезло. В тот момент в комнату зашла Марта, и Фрэнк исчез, просто растворился в воздухе. Я думала, мне это все приснилось. Всю свою жизнь я себя винила в его смерти. На мои уговоры уехать Марта не реагировала, а уж на рассказ о снах с присутствием ее сна тем более. И я уехала н е с о л о н о х л е б а в ш и Одна загадка. Я понимаю, почему Френк преследует меня, но ты утверждаешь, что он убил Мартеллу. Журналистка покачала головой, туша сигарету в пепельнице. Не понимаю. Как и я. Я и правда не могла сложить пазл. Мужчина с обожженным лицом — это отец сестер. Вот почему они не хотели говорить, кто он. И теперь все элементы похожи, есть, а картинка все равно не складывается. твоя мать жива? на мой вопрос Джули удивленно вскинула брови. насколько мне известно, да. если ты о Хелен, что до биологической понятия не имею. я про Хелен. думаю, что и м е е т смысл с ней это обсудить. да и не думаю, что Френк просто так отстанет. может с т о и т все же поговорить. Селотта вздохнула. может ты права. возможно Я повторяю только лишь возможно. За выходные есть вероятность успеть слетать туда обратно. Значит, подумаем об этом завтра. И погасив свет, каждый из нас сделал вид, что уснул.